Глава 35. "Ну что", сказала я. "Получила. Только что мне передали сообщение, что жрец Ведны и Маналхабар приказал виднаитам покинуть мой лагерь и явиться на строительство этой идиотской городской стены. Это была уже вторая неудача за день. Гуниты вышли на работу через час после назначенного времени. Завтра не явятся шадариты. Они всё-таки решили испытать моё терпение". Нараян позовил учеников. Рама разошли послания, которые по моему приказу приготовили писари. Нараян выпочил глаза. Он не мог сдвинуться с места. Не верил, что я могу на это пойти. Госпожа, отправляйся. Они пошли. Я беспокойно металась, стараясь подавить свой гнев. Нет причин злиться. Случившееся не было неожиданностью. Жрецы притихли с тех пор, как я разделась стала. Они просто они готовили очередную акцию, чтобы ещё раз испытать меня. Я воспользовалась отсрочкой, мобилизуя в свои ряды под две сотни новобранцев в день, разбила временный лагерь. Начала строительство каменной крепости, которая должна была заменить эти временные постройки. Кое-кто из моих воинов прошёл начальный курс обучения. Уговорами и угрозами я добилась денег, оружия и скота от прабрендраха драха. Ночь я была полностью обеспечена. Кроме того, я значительно продвинулась в своих занятиях магией. И хотя даже копчёный мог меня не бояться, успехи внушали мне радостные надежды. Что тревожило, так это сны и лёгкая тошнота, постоянно преследовавшие меня, несмотря на все попытки избавиться от неё. Может, это из-за качества воды в лагере? Но и тогда, когда вернулась в город, тошнота осталась. Вероятно, это была реакция организма на недосыпание. Я упорно игнорировала свои сны и заставила себя относиться к ним как к чему-то, что надо просто перетерпеть, вроде фурункулов. Когда-нибудь я избавлюсь от них, и всё опять придёт в равновесие. Я видела, как мои ганцы шли к городу. Отступать было поздно. Была не была, необходимо привлечь к себе внимание. Рам помог мне облачиться в доспехи. Сотни людей наблюдало за этой процедурой. Казармы были ещё переполнены, хотя 5000 человек уже переселились в лагерь. Рам, у нас столько новобранцев, просто не знаю, что с ними со всеми делать. Поднимите лучше руку, госпожа, проворчал он. Я подняла обе и в тот момент увидела, что сквозь толпу пробивается нараян. Он выглядел так, как будто только что столкнулся с привидением. "В чём дело? Здесь про Брендрах, драх, сам, без сопровождающих, хочет поговорить с вами". Хотя он и старался говорить шёпотом, его услышали. Новость тут же разнеслась среди воинов. "Тише, тише вы все. Он тут? Где он? Я велел Абди провести его окольным путём". Очень предусмотрительно с твоей стороны, Нараян. Продолжай, Рам. Раяна, ещё со щи до того, как Абда привёл принца. Я начала с традиционных приветствий, но он прервал меня. Оставьте это. Вы не могли бы приказать ему уйти? Мне бы хотелось переговорить с вами наедине. У нас учебная тревога или что-то в этом роде. Так, ребята, уйдите. Абда, проследи за тем, чтобы нас оставили вдвоём. Толпа стала неохотя расходиться. Принц окинул взглядом Рама. Я сказала: "Рам пусть останется, без него мне не одеться". Вы удивлены моим визитом? Да. Отлично, пора вас хоть чем-то удивить. В ответ я только взглянула. Он требовательно спросил меня: "Что это за слухи ходят, будто вы уходите?" "Ухожу откуда? Уходите со своего поста, отсюда, оставляете нас на хозяев теней". Лаков был скрытый смысл тех слухов, которые я велела распространить, хотя впрямую ничего подобного не говорилось. Не знаю, что вы имеете в виду. Я собираюсь обратиться с речью к некоторым жрецам, просто чтобы разъяснить им кое-что. С чего вы взяли, что я дезертирую? Ходят слухи, все волнуются, считается, что вы сломались, что стоило им выступить против вас, не дать вам топтать их, как вы готовы пойти на попятную. Я и хотела, чтобы они так думали, то есть чтобы им хотелось думать так. В таком случае они будут сильно разочарованы. Он улыбнулся. Всю жизнь они мне причиняют одни неприятности. Я должен увидеть это. Я бы вам не рекомендовала присутствовать там. Почему? Я не могла ему этого сказать. Просто поверьте мне на слово, если вы будете там, вы пожалеете. Сомневаюсь. Вряд ли они в состоянии причинить мне больше беспокойства. Мне хочется собственными глазами увидеть их разочарованные физиономии. Потом не сможете их никогда забыть. Вам не следует туда идти. Тем не менее, я настаиваю. Ну что ж, моё дело предупредить вас. Если он туда пойдёт, он не получит никакого удовольствия, зато принесёт радость мне. Я сказала себе, что сделала всё, что могла. Моя совесть чиста. Рам закончил одевать меня. Мне нужен Нараян. Абда, позаботьтесь, пожалуйста, о принце. Вы меня извините, яaa позвала Нараяна в угол, где мы могли бы пошептаться. Я рассказала ему о том, что случилось, а он ухмыляясь слушал меня. Ох, до да чего мне надоело это его ухмылочка. Так и съездила бы ему по физиономии. Но он перевёл разговор на другую тему. Скоро будет фестиваль, госпожа. Нам следует обговорить план нашего путешествия. Занаё, ваши чемоданы хотят посмотреть на меня, но у меня слишком много дел. Давай лучше обсудим планы на сегодняшний вечер. Конечно, госпожа, конечно. У меня и в мыслях не было давить на вас. Было-было, всё готово. Да, госпожа, всё готово ещё с полудня. Сделают ли они это? Смогут ли они это сделать, когда наступит решающий момент? Никогда не знаешь, как поступит тот или иной человек в критический момент, госпожа. Но эти люди в прошлом рабы, и очень немногие из них тглианцы. Отлично. Идите, через несколько минут мы выходим. Площадь называлась Айкуракхади, соединение Хади. Здесь находился перекрёсток дорог, Когда-то давно, когда город был ещё совсем небольшим, тогда это место считалось Шадарицкой. Теперь это владение Ветны. Площадь была небольшой, всего футов 120. В центре размещался фонтан, который питала вода из соседних источников. На площади собралась толпа жрецов, собрались вожди всех культов, а также их друзья и знакомые. Даже принарядились по этому случаю Шадариты были в белых простых рубахах и штанах. Жрецы ведно оделись в кафтаны и украсили головы тюрбанами. Гунитав здесь было больше всего. Алый, цвет индиго, мягкий шафран и глубокий аквамарин указывали на различные направления учений этой религии. Последователи Джахамараджа Джаха носили чёрную одежду. Казалось, на площади не осталось пустого пространства. По моим приблизительным расчётам, здесь было от 800 до 1000 человек. Всякий, сколько-нибудь уважаемый жрец сегодня здесь, сказал мне принц. Мы вошли на площадь, следуя за группой барабанщиков, не слишком искусных в своём ремесле. Они тоже выполняли роль моих телохранителей. Рама со мной не было. Барабанщики очистили пространство у стены. Я хотела, чтобы всё так и происходило, сказала я принцу. Я надеялась, что впечатляюще выгляжу в своём костюме. Сидя верхом на чёрном жеребце, яглядела на пробрендраха драха сверху вниз. Хотя его гнедой отнюдь не был каким-то коньком. Жрецы, заметив принца, стали перешёптываться. Когда шепчутся 800 человек, шум от них как от стаи саранчи. Мы встали за строем барабанщиков перед самой стеной. Получится ли когда-то давным-давно Мой муж провёл этот манёвр очень удачно. Духовные владыки Таглёса наступила тишина. Это заклинание у меня получилось славно. Голос звучал отлично. Спасибо, что пришли сюда. Ближется время серьёзных испытаний. Трудно переоценить опасность, которую представляют собой хозяева теней. Те вести, что мы получаем из их страны, правдивы лишь отчасти. А у этого города У вашего народа одна надежда объединиться перед лицом врага в единую силу. Если мы будем разрознены, поражение неизбежно. Они слушали меня. Произведённый эффект удовлетворил меня. В раздробленности поражение. Может у кого-то из вас сложилось мнение, что я не очень подхожу для роли защитника Таглиуса, но властолюбие и раздоры подтачивают вас. Ситуация обострилась. Эр дат увлекает народ от его великой задачи. Я решила устранить причину вашей разъединённости. Сегодня вечером Таглео соберёт единство. Пока они ждали моего отречения, я надела шлем и зажгла ведьмины оганьки. Тут они заподозрили неладное. Кто-то вскрикнул: "Кида!" Я вытащила меч, запели стрелы, пущенные лучниками. Пока я говорила, Люди, отобранные на Раянам, установили баррикады на узких улочках, ведущих к площади. И когда я обнажила меч, воины, занявшие позиции в домах вокруг площади, натянули луки. Жрецы закричали и попытались сбежать, но баррикады оказались слишком высоки. Тогда они повернули ко мне, и моей силы хватило, чтобы держать их в отдалении за стеной барабанов, а стрелы тем временем находили цели. Люди метались из стороны в сторону, падали на землю, молили о пощаде. Стрелы разили, пока я не опустила свой меч. Я спешилась. Проблендрах драх стоял с опущенной головой. В лице его не было ни единой кровинки. Он пытался что-то сказать, но не мог. Я вас предупреждала. Ко мне подошёл Нараян с товарищами. Вы послали за фургонами. Нужно отвезти лавню освещённую братскую могилу. Он Кевинол. Как и принц, он не мог говорить. Ничего, Нараян, сказал я. Мне приходилось совершать кое-что похуже. Я готов и не на такое. Теперь проверь всех. Выясни, не пропал ли кто-нибудь из высокопоставленных особ. Надо отдать приказ лучникам о суводить занятые ими дома. Брендрах не сдвинулся с места. Он сидел, уставившись на площадь. Меня нашёл Рам. "Госпожа!" выдохнул он. Всю дорогу от казарм он бежал. Что ты здесь делаешь, изгой посыльный от ножа? Он скакал целые сутки. Вам нужно поскорее отправляться туда. Усеянная трупами площадь не произвела на него никакого впечатления. Он бы с большим вниманием смотрел на женщин, судачащих у колодца, нежели на дружков на Райана добивающих раненых. Я пошла следом за ним, поговорила с Посыльным. В какой-то момент я обозлилась на Ножа. Затем мне пришла в голову мысль, что всё не так уж и плохо. В его новостях были и свои положительные стороны. Действия Ножа могли послужить предлогом. Я выведу свои войска до того, как новость о случившемся сегодня вечером распространится среди населения.